Уже декабрь, по старому стилю второе, по-новому 15 декабря. В комнатах холодно, мы опять как на иголках, каждую минуту, может быть, придется сорваться с места. Но куда бежать? Трудно даже представить. Курс нашего рубля так низок, что куда же мы можем сунуться? Везде зима, холод. Правда, нас трудно теперь чем-либо напугать. Мы знаем, что такое холод, что такое голод, но все переносится легче в дома. Дома значит в России. В эти же дни группа ученых и литераторов в очередной раз направилась к французскому консулу по фамилии Готье. Консул обожал Россию, изучал ее истории по леклерку, читал в подлинниках Толстого, Тургенева и Бунина. который ему очень нравился, и гордился тем, что знал наизусть кое-что из Пушкина. Литераторы и ученые вновь прослушали отрывок из Евгения Онегина «Мой дядя самых честных правил». После чего носили ноготье и, наконец, уломали. Но с условия. Предъявить паспорта, справки о прививках, а также расписки, что в случае кораблекрушения Утонувшие никаких претензий к французскому правительству иметь не будут. За эти документы было обещано бесплатно доставить по воде литераторов вместе с учеными до Константинополя и выдать по одному литру ординарного красного вина на душу. Как покажет ближайшее будущее, французы с пунктуальностью выполнили обещание. И вина дали, и по воде достали. Но и россияне не подвели. Ни один из утонувших не выступил с претензией. Все остались довольны друг другу. Толстой Парижский вспомнил об обещании, прислал в Одессу письма супругам Буниным. Письма весьма любопытные. Мне было очень тяжело тогда, в апреле, расставаться с вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено, не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме, рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острову в мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы потом в каюте, которые каждый день...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 Если вы приедете или известите заранее о вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем, в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень-очень хорошо. В первом письме были еще такие строки. «Пришлите, Иван Алексеевич, мне ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажиливать. В Париже вас очень хотят переводить, а книг нет. Все это время работаю над романом. Листов на 18-20. Написана 1-30. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно, и похабно. Сценарий. Франция удивительная, прекрасная страна. С устоями, с доброй стариной, обжитой дом. Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили. Логика Толстого третьего на Бунина не действовала, Ветер эмигрантской стихии его не подхватывает. Хотя надежда, что идеи Ильича не полонят легкомысленных французов, весьма утешат. Он продолжал показывать характер, вполне железный. Большевики победоносно гнали разрозненные, раздерганные в междоусобицах белые армии. Даже людям, далеким от стратегических наук, становилось ясно – белое движение обречено на гибель. Бунин оставался непреклонным. «Россия – мой дом!» «Мои предки столетиями строили его, и я в нем хозяин». Звучало красиво. Но для лихих кавалеристов Григория Ивановича Котовского, рвавшихся к Одессе, все эти доводы вряд ли были убедительны. Бунин стойко отражал предложения уезжавших друзей, а также приставания Веры Николаевны. Не действовал даже ее веский аргумент, признаем, не совсем корректный. Ян. ведь большевики не простят тебе редактирование белой газеты. Жизнь опять покатилась вниз. Свет электрический давно не горел, сахар и масло кончились, дров оставалось два полена. В доме был арктический холод. Бунин ходил в своей комнате в валенках и пальто. На улицах участились грабежи. То и дело врывались в дома бандиты, убивали хозяев, вещи уносили.